потому что бассейн оставался в Лондоне. Но куда он денется без нее? Не ехать же одному за границу. Море он не переносит из-за печени. Об отелях противно и думать. Роджер ездит на воды, но он не намерен на старости лет заниматься такими глупостями. Все эти новомодные курорты — чистейшая ерунда.